Жили когда-то две сестры, Анна-Мария и Виктория. Анна-Мария вышла замуж за богатого лавочника, а Виттория за бедного угольщика. У Анны-Марии был всего один сын, да и тот злой, бледный и плаксивый. У Виттории же были две девочки и три мальчика. И росли они румяные, послушные, веселые, А было так оттого, что в маленьком домике угольщика, который стоял на лесной опушке, хотя и не водилось богатство и изобилие, никогда не смолкали смех и песни. Но вот настал год, когда появилась в стране черная лихорадка. Унесла она мужа у Анны а вдовела и осталась с пятью маленькими детьми Виктория. Уголь обжигать – дело не женское».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 Пришла виктория и на следующий день. Сестра задала ей работу еще тяжелей а вечером положила перед ней хлебец еще меньше вчерашнего. Только на этот раз виктория похитрее оказалась. Ах, сколько муки к ладоням пристало, когда я месила тесто! А что, если не смывать ее, а дома сварить из нее похлебку? Вот и будет, что поесть детям. Так Виттория и сделала. Пришла домой, поставила котел на огонь И всю приставшую к ладоням муку Стряхнула в воду Получилась вкусная мучная похлебка И пятеро ее детей Легли спать почти сытые Каждый день Виктория повторяла то же самое И румянец на детских щеках Разлился еще ярче, чем раньше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 И в тот же вечер Анна-Мария велела сестре хорошенько вымыть руки, а потом прогнала ее, не дав ни кусочка хлеба. И Витория пошла домой с пустой корзинкой. Что теперь я скажу голодным детям?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 Да не мучная, а из хорошего мяса. Сказала так виктория и опустила в котел три камня. Мама, а мясо долго варится? Долго, детки, долго. Видите, какое оно твердое. Когда станет мягким, похлебка будет готова. А пока идите, поиграйте. Побежали дети играть, а мать села и горько заплакала.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 И ребятишки пошли спать. Оно и есть. И все это для меня пустяки. Видишь ли, за последние тысячи лет я порядком устал и собираюсь немножко вздремнуть годков этих 100 Но перед этим хочу рассчитаться со всеми долгами. Все, что я подарил тебе, останется в твоем доме. Не переведется в котле мясо, в шкафу хлеб, а в погребе сырые колбасы. Теперь я пойду. Есть у меня еще должок твоей сестрицы. Ах, добрый сеньор волшебник, пощадите мою сестру. И рад бы, да не могу. У нас свой закон. Волшебник за все платит по заслугам. Кто чего заслужил, то и получит.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 Тот самый добрый старичок и сказал, что всякий раз, когда я начну брониться, у меня завалят зубы, что вот черт, ой, нету. И Анна-Мария схватилась за щеку. Тут вбежал во двор ее сынок. Схватил он палку и только хотел замахнуться на собаку, которая тихо лежала у крыльца, как палка извернулась змеей и ударила его с самого полбу.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 Можно и кончить сказку Да вот еще что надо сказать С той поры, как случилась эта история Прошло без малого сто лет Скоро проснется старый волшебник И опять пойдет бродить по свету Может и вы с ним встретитесь Не бойтесь его, он старик хороший Не забывайте только, что он за все платит по заслугу. Кто чего заслужил, то и получит.